Джобель. Рождественский подарок первому министру. Глава первая. «Это все?» Первый министр с видом полного изнеможения откинулся на спинку кресла. Впереди была еще такая куча дела. Меньше чем через 24 часа парламент соберется на осеннюю сессию который сулит ему массу забот и треволнений. Меньше, чем через час, ему предстоит председательствовать на большом политическом банкете. «Неужели еще есть письма, Филлипс?» — усталым голосом спросил он юного секретаря с объемистым портфелем в руках. «Только одно. Вот это, сэр!» Секретарь вынул из портфеля дешевый конверт с адресом, надписанным крупным детским почерком, достопочтенному первому министру у короля Лондон. Может быть, мне и не следовало бы беспокоить вас такими просьбами, но письмо такое... Он запнулся. Премьер, привыкший к странным адресам, уже взял письмо и пробежал его. Хмурое выражение его лица уступило месту улыбки, которая, однако же, скоро и исчезла. Вот что прочел он. В собственные руки. Коттедж Астры, Фэрпорт, Шотландия, октября 3 первому министру в город Лондон. Высокоуважаемый сэр, пишу в надежде, что вы извините меня за такую вольность, что осмелился побеспокоить вас. Но Дженс легла в постель со своим шасом. Она все сокрушается о сыне и писать не может. Она мне говорит, а я пишу. Высокоуважаемый сэр, хочу вам рассказать о Джоне. Он уже около года в Лондоне, служит у Мартибана на заводе. Они все большие корабли строят. Он всегда был славным мальчиком, но теперь проштрафился. Должно быть, в дурную компанию попал, потому что сам он был всегда добрый мальчик. «Высокоуважаемый сэр, вам мы врать не станем. Джон, правда, всегда был славный мальчик, но у них там на заводе была забастовка, но завязалась драка, и Джон ранил там одного, и его засадили в тюрьму на целый месяц. И вот теперь месяц уже почти на исходе, и мы не знаем, что делать. Потому что от Джона пришло письмо, и он пишет, что загубил свою жизнь» и стыд его съедает, и он не смеет больше нам показаться на глаза. Высокоуважаемый сэр, Джен и я, мы не сердимся на судью. Виноват так виноват, наказали, значит, и по делом. Но Джон всегда был славный мальчик. И что же теперь с ним будет, когда он выйдет из тюрьмы? Мы до смерти боимся за него. Никого у нас в Лондоне знакомых нет. А Джен я туда отпустить не могу, она мне меня хворая. И вот мы все думаем, потому что Джон очень сокрушается и раскаивается, что ежели б вы замолвили словечко мистеру Марте Бану, может, он и с бы и принял бы Джона опять на службу. Уж он бы заслужил. Он, бедный, в таком отчаянии. Джен хотел было писать самому королю, но мы в газете прочитали, что короля нет в Лондоне, и вот мы... Осмелились написать вам, достопочтенный сэр, потому дело это секретное, и никто у нас в Ферпорте не знает, что Джон попал в такую беду. Вам стоит сказать слово, и вы спасете нашего сына Джона, а у нас, Джен, только и надежды, что на вас. Это наше единственное дитя, и он всегда был славный мальчик. В надежде, что вы простите за смелость, высокоуважаемый сэр, остаюсь ваш покорный слуга, Питер Мессен. по скрипту Джен говорит, что я обязан вам признаться, что на последних выборах я голосовал не за вашу партию, но только Джон всегда был славный мальчик. При чтении приписки слабая улыбка снова скользнула по губам министра, но тотчас же исчезла, оставив лицо таким же равнодушным и усталым, как оно было раньше. — Да, трогательно, конечно, пробормотал он, но я не вижу, чем я тут могу помочь. — Не прикажете ли навести справки? — с готовностью предложил секретарь. — Зачем? Мы не можем вмешиваться в частные дела заводчиков. Это было бы необычайным и весьма опасным примером, филиппс Да и сколько их, этих Джонов, которые были в детстве славными мальчиками? Секретарь подождал немного и спросил. — Так что лучше послать отказ по формальным причинам?» Премьер кивнул головой и встал. «Да, формальный отказ, в конце концов, меньше всего обиден. Он уже выходил из комнаты, когда секретарь вкрадчиво заметил. Одну минуту, сэр. Один из мартибанов, если не ошибаюсь, депутат от Бацбери. Да, из оппозиции, один из злейших наших врагов. Разумеется, не в этом дело, но таких прецедентов создавать нельзя. Спокойной ночи, Филлипс. Когда дверь затворилась, секретарь шагнул к столу и остановился. Министр нечаянно унес с собой письмо. Письмо провалялось на столике в его уборной до двух часов ночи, когда премьер, умывшись на ночь, усталый до смерти, изнемогающий под бременем власти, вторично перечел его и снова губы его раздвинулись в добрую улыбку, и он пробормотал. Разве не официально, частным образом? Глава вторая Почтальон во время своего вечернего обхода по обыкновению прошел мимо коттеджа Астры. Старик выглянул из-за экрана заслонявшего окно и, подавив вздох, вернулся на свое место у камина. «Он не зайдет к нам, Питер?» Старушка, сидевшая у камина, закутанная в одеяло и платки, не удержалась от вопроса, хотя и слышала сама, что почтальон прошел мимо. «На этот раз нет, Джон. Может быть, завтра утром?» Питер Мессон сел и вынул трубку. «Да, завтра утром, наверное. Не пора ли тебе в постельку?» «Немножко посижу еще. Я ведь слаба не от болезни. Ну, ладно, ладно. Уже завтра утречком придет почтальон, так все болезни сразу пройдут, и телесные, и душевные. Нельзя же требовать, чтобы он так сразу в первые же дни ответил. Мало ли у него дел-то на руках у первого министра, особенно теперь, перед открытием парламента. Потерпи же ты, Фома неверный». Ведь уж четыре дня прошло с тех пор, как мы отправили письмо. «Питер, голубчик, уже завтра Джона нашего выпускают из тюрьмы!» Старушка вздрогнула. «Ох, как я жалею, что ты не поехал в Лондон! Встретил бы ты нашего мальчика и утешил его! Как же я мог тебя оставить, старая?» «Ох, уж я-то как-нибудь справилась бы, тут одна соседка бы пришла. Ну да все равно, а теперь уже поздно». Она крепче сжала руки. «Как я жалею, что мы с самого начала не написали ему, министру-то! Хоть бы Господь помог!» «Послушай, жена, ведь ты же сама не хотела, чтобы в Фэрпорте знали про ту беду, что приключилась с Джоном, ведь ты же сама! Ну да, ну да, ах ты, Господи, ведь я же не броню тебя, и первого министра не броню, я ни на кого не в претензии!» «Но только Джон-то, Джон-то наш, сыночек наш бедненький!» Старик ласково гладил ее по плечу, по седеющим волосам. «Ну, полно, полно!» «Не теряй надежды, говорю тебе, не теряй надежды, Джен!» «Не могу я видеть, как ты убиваешься!» Ц, Что это?» За дверями слышались шаги, незнакомые, полегче, чем у почтальона, и веселое насвистывание. Питер не успел оправиться от изумления, как в дверь постучали. «Телеграмма!» — прошептала Джен, прижимая руки к сердцу. «Скорее, Питер!» Старик бегом кинулся к двери. «Дай мне!» — требовала жена. «Я скорее твоего прочту!» Она развернула депешу. Глаза ее жадно пробегали по строкам. «Ну!» — крикнул Питер. «Не могу!» и, плача и смеясь, она закрыла руками лицо. Он схватил голубой листок и прочел сам, сперва свою фамилию и адрес, потом текст. Не тревожьтесь, все уладилось благополучно. Старик еле добрался до кресла. О, Господи, бормотал он, ну, жена, молись за первого министра. Глава третья. Два дня спустя пришло письмо от Джона, окончательно развеявшее последние тревоги стариков. Письмо юноши было полно радости, угрызений, признательности и недоумений. Накануне освобождения начальник тюрьмы призвал его к себе и показал ему извещение, что его место на заводе остается за ним, и он может сейчас же по выходе стать на работу. Мало того... Надсмотрщик принял его ласково и не корил за прошлое. Джон понять не мог, как это так для него все благополучно кончилось, и не знал, кого благодарить, но был подавлен благодарностью. Креясь на солнышке, Джен в сотый раз перечитывала письмо сына. Это была уже не та дряхлая старуха, измученная тревогой за свое дитя, которую мы видели два дня назад. Загорелое лицо ее посвежело, глаза уже не были заплаканы. Теперь бы ей никто не дал ее шестидесяти лет. Они с Питером поженились не в первой молодости. Она должна была работать на больную мать, и когда у них родился Джон, им обоим было уже под сорок. Но от этого они только еще больше любили своего единственного сына, отдавая ему всю нежность, накопившуюся за долгие годы ожидания. И глаза матери скользили по строкам, а сердце читало между строк. Питер в садике подвязывал цветы, тяжелые желтые хризантемы. Он был садовник по профессии и еще год тому назад служил в усадьбе у местного помещика, сады которого славились по всему графству. Но теперь он жил на покое, на маленькую пенсию, которой ему, впрочем, вполне хватало а для того, чтобы иной раз позволить себе маленькую роскошь, он брал иногда работу на дом. Лентяничать Питер не умел, но силы были уже не прежние, и работать много он не мог. «Ну, однако, и припекает нынче солнышко!» «Как летом!» — воскликнул он, довольный, и, взглянув на жену, шутливо заметил. «Ты, кажется, наизусть хочешь выучить это письмо?» Она улыбнулась. «По крайней мере, я не зачитала его до дыр, как ты телеграмму министра». Это было маленькое преувеличение, но действительно телеграмма, которую Питер все время носил в мешочке из-под семян в кармане жилета, имела вид весьма потертый. Он и теперь вынул ее из кармана и с гордостью перечитал. «И скромный ведь какой этот первый министр!» даже имени своего не поставил под телеграммой не удостоил пошутила она чтобы подразнить старика молчи жена с негодованием вскричал он просто он не хотел огласки ведь мы же сами говорили что пишем по секрету а может и потому не поставил фамилии и звания, что не хотел чтобы в лондоне знали по христиански добрые дела нужно творить в тайне потому я и не велел тебе писать Джону, кто его выручил. Потому когда-нибудь, может быть, скажем, но не сейчас. Она кивнула головой. Да, Джон еще чего доброго обиделся бы, что мы за него так тревожились и даже писали первому министру. Ну, для Джона-то, может, и полезно было бы, если б немножко пристыдить его. Но вопрос не в том, а в том, как нам отблагодарить первого министра. Он тщательно свернул телеграмму и спрятал ее в мешочек. — Что бы нам такое подарить ему, старуха? Я всю ночь не спал, думал и не мог придумать. — Что же мы можем ему подарить? Я вчера, когда писала, ему прибавила, что на следующих выборах ты, если даст Бог, будешь жив, будешь голосовать за него. Ну, еще бы. понятное дело. Но, — Ну, но разве этого достаточно, Жен? Может быть, ты все-таки что-нибудь придумала, а, Жена? — Я понимаю, милый, но какие же у нас достатки? Да ему и не надо бы на подарков. Я знаю, что ему не надо бы, но все-таки хотелось бы как-нибудь показать ему, что мы ему признательны. Миссис Мейсон задумчиво покачал головой. — Чего-нибудь ценного мы купить не можем? Разве бабушкины подсвечники медные? Говорят, теперь богачи накидываются на всякую старину. Нет-нет, подсвечники нам самим нужны. Надо что-нибудь такое, что могло пригодиться ему. О, господи, да неужели же ты ничего не можешь выдумать? В эту минуту из-за угла коттеджа показался красивый, важный индюк. Вильюм! — взволнованно закричал Питер. — Вилюм! Чего ты удивился, Джен? — Что такое приключилось с Вильюмом? Женщина, как же ты не понимаешь! Мы пошлем к празднику первому министру Вильума! — Ну и выдумал, — ахнула Джен. — Мне бы и в голову не пришло. Глава четвертая Собственно говоря, Индюк откармливался для того, чтобы перед Рождеством быть проданным помещику. Уже много лет экономка из замка перед Рождеством приезжала к Мейсонам покупать индюка к праздничному столу. Помещик был человек гостеприимный, и каждый раз Джейн неизменно получала за него генею. Разумеется, и теперь она напомнила об этом мужу. Ей не было жалко, а не хотелось обидеть помещика, который всегда хвастал знакомым, что таких индюков, какие у него подают на Рождество, нигде нельзя достать. Но Питер ничего и слышать не хотел. Он, конечно, скажет помещику, что в этом году были такие обстоятельства, что индюка выкормить им не удалось. Да и торопиться с этим нечего. Но Джейн была иного мнения, наоборот. «Нужно заранее предупредить, чтобы они могли взять индюка в другом месте». «Ну и настойчивая ж ты, баба!» — жаловался Питер. «То пиши первому министру, то я за него не голосовал на выборах, то помещику скажи заранее, что у него не будет индюка. Чего же его сердить-то за два месяца вперед?» Однако, когда на следующее утро Питер встретил помещика, Он все же, хоть и совестись, предупредил его, что индюка в этом году у них не будет. Тот притворился рассерженным, и Питер с тяжелым сердцем вернулся домой, но, тем не менее, сообщил Джень, что все улажено. С этого дня для индюка началась не жизнь, а масленица. Кормили его точно для королевского стола и Джейн и Питер отдавали ему не только объедки, но порой и лучшие куски со своих тарелок под предлогом, что у них нет аппетита. А Вильям с каждым днем рос и жирел. «В Лондоне такого индюка не сыщешь», — заметил однажды Питер. Это было в конце ноября. «Хоть самому королю и то не стыдно подать, но наш первый министр стоит этого». Только вот в Лондон посылать ты его рискованно. — Почему рискованно? — А вдруг как-нибудь пропадет в дороге? Вдруг украдут? — Ну что за вздор, — смеялся Питер, — почему украдут? — Он такой большой, красивый, слабому человеку искушение. — Вздор, — повторил Питер, — но уже не засмеялся. Он и сам впал в сомнение. — Да, это ты, пожалуй, верно говоришь про искушение. — Как же быть-то, Лицо его так омрачилось, что уже теперь жена принялась утешать его. «А если запаковать его так, чтобы никто не догадался, что это индюк?» — предложила она. «Ну да, первый министр как раз на Новый год очень занят и...» «Как это? на Новый год? Ведь мы же к Рождеству ему пошлем, Вильюма. «Да не в том дело, к рождеству к Рождеству!» Но если он за хлопотами и не поглядит, что там ему прислали, а индюк испортится, я напишу на пакете «Срочное». Тогда он сейчас же распакует. А ты думаешь, тогда не догадается всякий, что это живность? Бог с тобой, Питер, какой ты вдруг стал подозрительный? Нисколько я не подозрительный. Ты сама же меня напугала, а теперь я уж не могу успокоиться. Может быть, я и напрасно тревожусь. Но Питер покачал головой. Десять против одного, что Вильюм так и не увидит первого министра. Пробормотал он грустно и пошел за хризантемами. Поработав часок в саду, он успокоился немного, вернулся пристыженный, и начал успокаивать жену. Но как только она увидала, что Питер успокоился, в ней снова поднялись сомнения. Бог весть, до чего бы они дошли если б в эту минуту не загоготал индюк. Старушка ужаснулась, что он голоден и побежал кормить его. Неделями они так мучились, выдумывая всевозможные опасности и скрывая друг от друга свои страхи. И оба загрустили окончательно, когда настало время резать Вильюма. Для мейсонов это была ежегодная трагедия. Столько они ухаживали за птицей, так заботились о ней и вот теперь изволь подставлять ее голову под нож. Обыкновенно, когда наступал этот тягостный момент, оба старика уходили из дому, а печальную обязанность выполнял услужливый сосед. И Джей, нащипывая птицу, неизменно проливала слезы. Но такого индюка, как Вильям, у них еще не бывал. Питер даже согнулся под его тяжестью, когда понес взвешивать его в соседней лавке. «Двадцать один фунт и три с половиной унции!» «И подумать только!» — неожиданно зарыдала Джейн, «что он никогда не увидит первого министра!» Утром 23 декабря Мейсоны стали собирать Вильюма в путь. Решено было отправить его не из Ферпорта, а с ближайшей станции во избежание лишних разговоров и для того, чтобы не обидеть помещика. Джейн приготовила целых три этикетки с надписями «Срочное! Портится легко!» «Теперь-то он уже непременно вскроет, сейчас же как получит», — говорила она, просушивая перед огнем написанное. «Если только получит», — горько усмехнулся Питер. В это время пришел почтальон с письмами от Джона. Старики в первый момент были горько разочарованы. Джон не приедет на святки. Подвернулась спешная работа, и Джон вызвался сделать ее на святках, чтобы отблагодарить дирекцию за добрые отношения к нему. А деньги, отложенные им на поездку, целых пять фунтов, он посылает родителям, поздравляя их с наступающим Рождеством и Новым годом. Наступила пауза. Джейн утирала слезы. «Он всегда был добрым сыном», — молвил Питер. И вдруг весь вспыхнул от волнения. «Джейн!» Неужели ты не понимаешь, что это значит? Это нам указание, чтобы мы сами съездили в Лондон. И Вилю мы сами отдадим первому министру, и сына повидаем. А деньги, вот они. Я смотрел расписание. Как раз сегодня вечером идет экстренный поезд для экскурсантов. Брось свои этикетки в печку, обойдемся без них. Он торопливо развертывал индюка. Вильюм таки увидит первого министра. Это само провидение дает нам знак. Собирайся в путь, старуха, а я пойду на почту менять деньги. Джон всегда был славным мальчиком. Миссис Мейсон упала в кресло. Вот ведь что выдумал. Мне бы и не догадаться. Глава пятая. Усталые и озябшие, они вышли из вагона ранним зимним утром. К счастью, погода была сухая и морозная. Много лет тому назад Питер как-то провел целую неделю в Лондоне на цветочной выставке, но улиц не помнил и сам дороги не нашел бы. — Как же ты говорил, что знаешь дорогу? — пугливо озиралась Джейн. — Да ты не бойся, и сообразить, я сейчас припомню. А то спросить бы полисмена, пожалуй, это будет самое лучшее. Минуты через две Джейн... Стоявшая на тротуаре вместе со своим багажом, с удивлением увидела, что муж ее горячо пожимает руку полицейского и о чем-то конфиденциально беседует с ним. А еще через минуту он вернулся к ней очень довольный. — Нам везет жена. Полицейский-то из наших мест, из Дэнди. Он как сменится, сведет нас, укажет, где позавтракать, а потом покажет дорогу к первому министру. Пришлось рассказать ему про Вильюма, но он, человек верный, не скажет ни одной живой душе. Он говорит, что сейчас идти к первому министру рано, так что мы успеем почиститься. Ну и везет же нам ей Богу, правда, Джейн? Старушка слабо улыбнулась. «А все-таки, Питер, не худо бы нам выпить горячего чайку. А ты не забыл речь, которую ты скажешь первому министру?» Но насчет этого не беспокойся». Я все время в поезде твердил ее, помню каждое слово. Хоть среди ночи разбуди, скажу без запинки. Слушай!» Он не успел дойти до середины, как к ним присоединился полисмен. И вот, наконец, они у подъезда дома, где жил первый министр. «Дом совсем обыкновенный, как все прочие дома», — шепотом зумлял Спитер. «У нашего помещика вдвое больше». «Но я думаю, он кушает во дворце!» — шепнула Джейн. «Кто-то идет!» Человек, отворивший дверь, остановился с важным видом в ожидании, пока не заговорят, но взгляд его не отрывался от большого индюка. Джейн подтолкнула локтем мужа. «Будьте любезны, сударь!» — запинаясь робко выговорил Питер. «Я хотел бы повидать первого министра!» Лакей, видимо, не ожидавший этого, ответил довольно милостиво. «Боюсь, что это невозможно. Первый министр сейчас уезжает». В то же мгновение к крыльцу подкатил красивый мотор. Старикам и в голову не приходило, что их могут и не пустить к первому министру. Лица их выразили горькое разочарование. Углы рта у обоих по-детски опустились. Но возразить они ничего не сумели. «В чем дело, Симмонс?» В дверях показался молодой человек в цилиндре и с портфелем. Симонс объяснил. Погодите! крикнул молодой человек старикам, уже направившимся было к выходу. Те остановились. Я очень сожалею, сказал молодой человек, но ну, первый министр спешит на поезд. Вы видите, его ждет автомобиль. Может быть, и я могу передать ему ваше дело? Может быть, вы скажете мне вашу фамилию. У молодого человека голос был удивительно симпатичный. — Ах, сударь, — взмолилась Джейн, — нам бы так хотелось повидать его самим и поблагодарить его за его великую доброту к нам и вручить ему Вильюма. — А Вильюм, — вот он, — добавил Питер, несколько оправившись от своей робости. «О — О! Молодой человек прикусил губы, чтобы не рассмеяться, и спросил уже серьезно, — Вы хотите преподнести этого великолепного индюка в подарок первому министру? «Вот-вот, если уж он так занят и не имеет времени поговорить с нами, может быть, вы будете так милостиво передать ему?» Он протягивал секретарю Индюка. «Но, позвольте, как ваша фамилия?» «Питер и Джейн Мейсон. «О, фамилия знакомая. А где вы изволите жить?» «Коттедж Астры, Ферпорт». «Так это вы из Шотландии сюда приехали?» «Ну, а то как же». Не мог же Вильям сам приехать к первому министру, а послать его по почте мы боялись, как бы не пропал в дороге. В ответ молодой человек сказал «О-о-о», и поспешно добавил «Не гневайтесь, если мне не удастся, но я сейчас узнаю, не может ли премьер на минутку принять вас. Симмонс, попросите их войти». И он убежал наверх. В библиотеке премьер надевал перчатки. Он ехал навестить жену, проводившую праздники в деревне. Физически он устал безумно, и на душе у него было далеко не весело. Ни одного из его крупных замыслов не удалось осуществить. В кабинете шли раздоры, народ, по-видимому, изверился в нем. падение и отставка были неизбежны. За границей вся печать трубила об его неудачах и ошибках. Его победы, добрые намерения, честные попытки были совершенно позабыты. Молодому человеку не сразу удалось оживить в памяти своего шефа незначительный эпизод, случившийся три месяца тому назад. «Они нарочно из Шотландии приехали, чтобы повидать вас, сэр», — закончил он. Премьер взглянул на часы и кивнул головой. Когда первый министр протянул руку Джейн, Питер выронил свою ношу. «Что ты, Питер?» — шепнула она, и вся облилась румянцем от конфуза. Секретарь усадил их рядышком. Хозяин сидел за письменным столом. Наступила пауза. Джейн подталкивала локтем мужа, напоминая ему, что первый министр торопится. Питер взял в руки индюка и встал. Он был бледен и весь трясся но речь все-таки решил произнести. Но все, что от нее осталось в его памяти, было «Высокоуважаемый сэр, это вельм. Благослови вас, Боже, отныне и вовеки!» Окончательно растерявшись, он умолк. Первый министр взял подарок и ласково усадил его снова. И обратился к секретарю. «Мне кажется, через два часа есть другой поезд». Точно так есть, сэр. Так вы пошлите телеграмму и верите Симонсу приготовить, ну, что-нибудь закусить. Он посмотрел на миссис Мейсон и чаю поскорее. А потом приходите к нам сюда, Филлипс. Старики ушли счастливые, довольные и гордые в сопровождении одного из лакеев первого министра, которому было поручено взять для них удобный номер в отеле за счет его барина, и отвезти их к сыну. И снова премьер стоял в библиотеке и надевал перчатки. — Как прикажете распорядиться с индюком, сэр? — осведомился секретарь. — Мы возьмем его с собой. Но вы знаете, филиппс я готов набить его чем-нибудь и сделать из него чучело. Премьер засмеялся. — Набить-то его набьют. Всех индюков! подают фаршированными особенно на рождество улыбнулся секретарь я не об этом говорю премьер закурил сигару улыбка секретаря расплылась еще шире а о чем же под стекло поставить это кого то огромного это был бы прямо какой то кошмар сэр для меня Филлипс», — возразил премьер осторожно кладя спичку на поднос для меня Это было бы одно из лучших воспоминаний моей жизни.